Глава тридцать пятая. Линда. И только когда я осталась одна, а Рагнар со всеми своими помощниками-магами и артефактами отправились спасать княжество от грозной стихии, я вдруг ощутила сильное раздражение на кончиках пальцев. Знаете, словно что-то мешается и хочется скорее сбросить. И не поверите, я увидела, что магическое заклинание, с которым я долго боролась, но так и не справилась — засияла красными сполохами на кончиках моих пальцев, и вены на кистях рук светились багряно-красным. Честно, выглядит это жутко. Пока я стояла и обтекала, рассматривая чудо-чудное и диво-дивное, точнее, пугающее явление на моих руках, мой Монге быстро сообразил, что к чему. Малыш запрыгнул на стол, схватил и лапками обнял бокал и заверещал так громко, что я чуть не оглохла. Зато отмерла и перевела взгляд на зверёныша сухо, и благодарно ему улыбнулась. «Ты прав. Возможно, я сейчас могу перенести заклинание». Проговорила я, и с замиранием сердца проделала уже поднадоевшее до зубного скрежета действие. И, о чудо! Совершенно легко заклинание красным туманом наполнило бокал, закружилось в нем маленьким сияющим вихрем и истаяло, исчезло, будто ничего волшебного и не случилось. На обгновение замерла в ожидании чего-то еще, Но ничего больше не происходило. Прислушалась к себе и поняла, что пропало, то зудящее и раздражающее изнутри чувство чего-то лишнего. Чтобы проверить, получилось ли, я щелкнула пальцами. Комнату тут же наполнили звуки музыки. Мелодия полилась из бокала. И прав был Рагнар. Звучание из хрустального бокала было в разы прекраснее. Щелкнула два раза, и музыка оборвалась. Облизнула губы, потом растерла ладони. и подмигнула Монги, который смотрел на меня с любопытством и явно ждал, что я буду делать дальше. А дальше я поставила рядом с бокалом тот самый хрустальный шар, из которого я вытянула заклинание, не разрушив ни само сплетение, ни структуру самого объекта. Медленно потянула заклинание из бокала и удивилась, насколько быстрее и легче мне удалось это сделать, чем в первый раз. Внутри тот же образовалось то раздражающее мне ощущение, и я, не теряя времени, Перелила магическое заклинание обратно в хрустальный шар. Проверила. Артефакт работает. Бог мой, работает! Воскликнула, не в силах поверить, что я сделала это. Да, да, да. Подхватила заверёнышей и закружилась вместе с Монги по спальни князя. Малыш. Я ведь теперь так много смогу сделать для княжества, воскликнула в голос. У меня возникла нереальная жажда деятельности. Я ещё по отчётам помнила, что многие артефакты, применяющиеся в таких сферах, как добыча ископаемых в шахтах, для работы на заводах и в производстве, а ещё в армии, даже в академиях и много-много где ещё, либо полностью вышли из строя, либо были в разной степени повреждены. Новые артефакты создавались долго, муторно, дорого. Для сложных задач требуются особые материалы, основа на которую будет наложена магическая составляющая артефакта. Но это полбеды. Сами заклинания порой такие сложные, что для их создания магам требуются не просто дни или недели, порой месяцы и месяцы на расчёты и подготовку. Это же так здорово, если я смогу вытащить готовое плетение и перенести его на новый чистый предмет. Но сначала нужно потренироваться на сложных артефактах и проверить, как быстро и легко я смогу выполнить задачу. А то, быть может, я тут губу раскатала, а по факту опять будут танцы с бубном исполнять, чтобы сделать дело». Но самое главное, я могла бы отобрать у Моники силу, которую она украла у брата, и вернуть магию её полнокровному хозяину Кайло. Но Стервс убежала, как почувствовала, что ей скоро тут ласты склеит. Теперь остаётся только догадываться, какие неприятности она вместе со Светлыми принесёт княжеству Рангерхильм и всем тёмным вампирам. Но уже узнав Рагнара, я хорошо понимаю, что он составит вместе с Саймоном Топалем Эрзы и другими помощниками варианта развития событий и плана нейтрализации возможных неприятностей. Так что у Моники ничего не выйдет. А ещё у меня возникла идея, которая по-хорошему должна была возникнуть уже давно, но она от чего-то пришла только сейчас. Когда стихия воды наполняла мою голодную антимагию, она показала мне затонувший корабль, где уже много веков на дне морском стоят сундуки, набитые драгоценностями и золотом. Нужно выяснить только, где это место и добыть сокровища, которых нам сильно не хватает. Интересно, смогу я снова пообщаться с водой и выяснить, где затонул корабль. Может, и смогу, но чаще всего подводные клады ведут себя как заколдованные, не желая даваться в руки. Да и море может и просить свою цену. Надо этот вопрос обсудить с Рогнаром, когда он закончит и вернётся. Кстати, я обратила внимание, что ветер утих. Вместе с Монги подошла к окну и убедилась в этом. Тучи рассеивались, море прекращало волноваться и постепенно успокаивалось. Ветер больше не рвался крушить, ломать и уничтожать всё на своём пути. Я улыбнулась и с гордостью подумала, что этот сильный, могущественный тёмный князь, вампир, мой мужчина, жених и моя любовь, о которой на земле я уже давно перестала мечтать. Наш князь силён, сказала вслух. Смотри, как быстро справился с жуткой непогодой. Монги что-то вяло прострекотал. Зверёнышу, видимо, было не очень интересно. Он вообще зевал и клевал носом, хотел спать. Почесала его за ушком и устроила на кровати, а сама позвала слуг и распорядилась срочно принести лёгкий перекус вина и горячего чая. Рогнар вернётся уставший и холодный, и буду его отогревать. Хоть вампиров и не пугает холод, всё равно же его тепло, забота и любовь так приятно греют душу. Пока слуги исполняли приказ, я тем временем отправилась набирать горячую ванну и думала, что Моника реально обломилась. если она думала, что шторм уничтожит Рандгерхельм, то значит плохо она знала Рогнара. Только есть вопрос: а как часто нужно обновлять заклинание и питать артефакты силой? Короче, Мунику нужно выловить. Может быть, обменять на кого-то важного для Светлых вампиров. Потом отобрать у неё магию, вернуть силу Кайлу и зажить наконец спокойно. Ужин на и горячую ванну на время пришлось отложить. Рогнар собрал срочный совет, и я на нём присутствовала. Все оказалось еще хуже, чем я себе представляла. Сами вампиры после битвы и укращения стихии не скрывали злости и агрессии по отношению к Монике. Все выглядели нервными и не сдержанными, и неудивительно. «Артефакты смогут сдерживать стихии не больше суток», прорычал Рагнар, объясняя негодование. «Их нужно менять раньше, чем заряд закончится». Моника Рейданд воспользовалась силой и направила циклон-шторм урагана на Рангерхельм. Князь зло сверкнул чёрными очами и впился недовольным взглядом в своих советников. Помимо наших природных неблагоприятных условий на нас обрушится магически наведённая непогода, мрачно добавил Саймон. Она нарушила клятву, мой князь. С абсолютным равнодушием на лице произнёс Тополь. За предательство нарушения стабильности погодных условий и реальную возможность разрушений в княжестве из-за её действий. Манюко Райдант, по законам тёмных вампиров, Да и по закону всего мира децентрей следует лишить магических сил и подвергнуть полному стиранию личности. «И отпустить!» — фыркнул Эрза, предлагая лишить магии и казнить. «Сначала найдите ее!» — прошипел сбешенный Рагнар, обвел взглядом совет и заговорил убийственно спокойным, но от этого не менее пугающим голосом. «Как вы допустили подобное?» Как она смогла выбраться из княжества незамеченной? Его глаза, тёмные, жёсткие, из-за гнева, затенённые над бровными дугами, засветились алыми сполохами. «У неё должны быть помощники», — решилась озвучить своё мнение. Повисла напряжённая тишина. Ясно дело, что под подозрение попадают все вампиры, проживающие на территории замка, кроме меня и Рагнара. «Естественно». Рогнар скривил губы в злобной усмешке, продолжая прожигать гневным взглядом присутствующих вампиров. Рогнар теперь напоминал едва сдерживающегося монстра. Накрыла ладонь его, сжатую в кулак ладонь, и чуть сжала, чтобы дать понять: я рядом и поддержу любое его решение. Рогнар выдохнул и благодарно посмотрел на меня. Лицо, заострённое от ярости, разгладилось и приняло прежний вид. Выдвинувшиеся длинные боевые клыки уменьшились. Немного успокоившись, князь вновь оглядел всех заерзавших на своих местах помощников и обратился к военачальнику. «Эрза?» «Да, мой князь», — осторожно произнес вампир и коротко поклонился. «Ты обнаружил место, где она открыла портал?» «Потребовал ответ Рагнар». «Обнаружил», — кивнул Эрза и отчитался. «Из своих покоев она не стала открывать портал, мой князь, воспользовался...» подземными ходами, где магический фон сильно искажается и сигналки о самовольных порталах сработали с опозданием в 10 минут. Даже обладая столь редкой и огромной силой, Моника не могла бы сама открыть портал. Ещё одно доказательство, что она действовала не одна. Ей помогли один или двое. Быть может, и заговорщиков больше, подумала про себя. Иляна вместе с помощником использовал несколько накопителей, и он удерживал портальную точку выхода, предположил секретарь князя Арман. Князь не весело хмыкнул и голосом полным арктического холода произнёс: "Сегодня ночью никто отдыхать не будет. Пока не найдёте мне всех заговорщиков и помощников Моники, я должен знать, что происходит, какие у этих предателей планы и какие последовают действия со стороны Светлых. Всем ясно?" Вампиры побледнели, но слаженно кивнули. «А теперь все вон», — сказал он устало и добавил, когда никто не шелохнулся. «Я сказал живо исполнять мой приказ». Рагнар применил силу, и всех вампиров как ветром сдуло. Причем в прямом смысле. Кого-то просто вынесло кувырком за дверь. Кто-то успел обернуться в стае летучих мышей и вылетел сам. Но факт один — зал совещаний в одно мгновение опустел. А я вдруг задумалась и спросила Рагнара. «Слушай». Но всей ведьмагии имеется свой запах, так? Он кивнул и устало потёр переносицу. Немало сил вложил в усмирение стихий, ведь чтобы настроить на сдерживание непогоды артефакта, разбушевавшуюся природу сначала нужно взять под контроль. Подобная мощь под силу только главе клана, князю Рангерхельма Рогнару. И я видела, что он выжат и ему необходимо восполнить резерв. Я забралась к нему на колени, обвела сильную шею и кратко изложила, что у меня вышло перелить магическое заклинание в бокал, а затем вернуть всё обратно. Князь улыбнулся и искренне похвалил меня, но сейчас мне не похвала была нужна. Я поделилась с ним мыслями о том, на чём сразу не акцентировала внимание. Заклинание, с которым я тренировалась, имело запах едва уловимый, но запоминающийся. Музыкальное плетение в момент активации пахло солоноватым бризом. И Рогнар подтвердил моё открытие. Со так, Линда, но аромат магических заклинаний могут уловить единицы вампиров. Если точнее, то практически никто из вампиров не может расщепить запах заклинания на составляющие, чтобы определить, что это за конкретное заклинание. Это крайне редкая особенность. Так это же хорошо. И я озвучила ему свою идею. Просто по запаху магии можно было бы определить помощника Моники, понимаешь? Я умолкла, давая возможность осознать мысль. а как князь думал, провела ладошками по его широким плечам, мечтая своими руками убить Монику. Вместо того, чтобы сейчас предаваться страсти, мы должны искать эту дрянь и ее пособников. Линда, радость моя. Я, конечно, чувствую запах магии, но для меня он, как и для остальных, кто силен, всегда одинаковый. Иногда меняются оттенки к более горькому или соленому, но чтобы конкретно выявить на самом тонком молекулярном уровне аромат, невозможно. Но может, тогда я смогу, если мне кто-то расскажет, как пахнет портальная магия. Или, например, ты создашь портал, а ещё лучше мы спустимся в подземелье и сами обследуем место, откуда сделала ноги эта стерва. Мыть может, потом мы пройдёмся по каждому живущему здесь вампиру и по запаху я смогу определить, кто помогал ей. Запах ведь остаётся ещё какое-то время, а там дело за малым расколоть этого урода, чтобы сдал остальных пособников и рассказал об их планах. Что скажешь? Рагнар посмотрел на меня с таким удивлением, будто впервые увидел, и вдруг сказал при этом широко улыбнувшись: "Знаешь, звучит настолько нелогично, даже безумно, что должно сработать. Когда мужчина не подвергает сомнению твои мысли, поддерживает любые твои безумные идеи, не называет глупой и не отмахивается, и вот так влюблённо и нежно смотрят, женщина способна все миры обрушить или возродить. Ощущение крыльев за спиной это непередаваемо прекрасно". Спасибо, прошептала ему прямо в губы, поцеловала, а после строго произнесла: "Но прежде чем пойдём искать предателей, ты восстановишь свои силы". И расстегнула ворот, обнажая шею.